«Откуда это появилось?» – спросил Руис. Дельмаера пожал плечами. «Не знаю. Я как раз встал и стал прогуливаться по барже. У меня ноги затекли. Несколько минут назад здесь такого не было. Теперь вдруг появилось. Я позвал Мальнеха. Он позвал тебя». Руис повернулся к Мальнеху. «А Фламель?» «Привязан как следует», – сказал Мальнех. «Но приходит в себя». Его жалобы бесконечны. Голова у него болит, он весь болит, на нем живого места нет. Его достоинство фатально оскорблено, и он очень голодный. «Беда какая!» – рассеянно сказал Руис. Он снова посмотрел на палубу, не увидел в ней никаких швов и стыков, которые могли бы указаться на то, что в ней может быть скрытый люк, из которого могла появиться еда. В его собственном желудке бурчало. Живот посылал ему недвусмысленные сообщения. Все они были голодны. Безопасно ли было есть эту пищу? Он поднял один из сосудов, открыл пробку и понюхал. Вино. «Тогда ты должен сделать вот что», — сказал он Мальнеху. «Принеси фламелю сосуд вина, хлеб и сыр, пригоршню винограда. Скажи ему, что мы уже поели». Не хочет ли, дескать, и он? Если он спросит, откуда взялась еда, скажи ему, что я обнаружил запасы еды для пикников на верхней палубе. Мальнех кивнул. Он поверит. А если он поест и выживет, тогда мы все поедим. Они все поели. И таинственная пища не принесла им никакого вреда. Руиза и Низа снова ушли на верхнюю палубу, где Низа облокотилась на поручни и смотрела на проплывающий мимо лес. Руис сел возле нее и пытался разгадать значение их странных обстоятельств. Какие возможности лежали перед ними? Самое простое объяснение состояло в том, что они путешествовали с щедрыми и благожелательными отшельниками. Но это казалось абсолютно абсурдным. Почему это отшельники станут путешествовать в таком, мягко говоря, экстравагантном стиле? А если в их обычаях было давать широкой публике бесплатные поездки по реке, еду и вино, почему же баржи не были усеяны гостями? Может быть, баржи были какими-то ловушками, специально рассчитанными на то, чтобы ловить наивных, неосторожных и бродяжек. Тогда для таких-то изысканных ловушек они были весьма неэффективны, потому что пока, насколько он мог судить, Они поймали только их бродяг, причем пятеро из них попали на эту баржу чистым случаем. И все же это объяснение показалось ему наиболее логичным. Ему пришло в голову, что можно было бы проверить эту теорию, просто посмотрев, позволит ли ему баржа спрыгнуть с нее. Но сегодня ночью в темноте он с трудом мог бы избежать того, чтобы врезаться в какое-нибудь дерево на берегу и размазать себя по стволу. — Может быть, утром он попробует. Разумеется, если они проплывут мимо каких-нибудь цивилизованных поселений. — Тогда они все покинут баржу, если только это окажется возможным. — Ты хочешь спать? — спросила Низа. — Немножко, — ответил он, сам удивившись, что это правда. — Тогда сегодня ночью ты спи первым, а я буду смотреть в оба и караулить. Он повернулся и прижался щекой к этому прекрасному бедру. «Хорошо», — сказал он. К его величайшему изумлению он действительно заснул. Глубоко и крепко, лежа на скамье и положив голову на колени Низы. Может быть, ему даже снились сны. Хотя из-за давней своей привычки он немедленно подавил желание вспомнить свой сон. Как только Низа потрясла его за плечо, чтобы разбудить его. Он вынырнул из сна и сел, потряс головой. Был ли у него приятный сон хоть раз в его жизни, он никогда этого не узнает. Свет с неба шел холодный и серый, и в воздухе была та прохлада, которая всегда сопутствует заре. Руис удивился, увидев, что ночь прошла. Он не намеревался столь долго спать. Он встал и взглянул на проплывающий мимо лес. Низа неуклюже пошевелилась, словно мышцы ее затекли. — Я хотела, чтобы ты подольше поспал, — сказала она. — Но я слышала, как Дальмайера тебя звал. — Что случилось? — По-моему, ничего серьезного. Он не был похож на человека, который чем-то взволнован. Может быть, завтрак появился? Она потянулась, потом потерла спину и поморщилась. Он коснулся ее щеки. Тебе надо было переложить мою голову на скамью. Ты самая мягкая подушка, но тебе не надо было так каменеть ради моего удовольствия. Она рассмеялась и игриво откинула его руку. Но ведь ты кое-где закаменел, но ведь ты кое-где закаменел ради моего удовольствия, сказала она. И я хочу тоже делать для тебя то, что могу. Ведь сколько всего ты сделал для меня, я уже и счет потеряла. «Ну, а я что для тебя сделала?» «Очень много», — ответил он, и в этом он был совершенно искренен. Действительно, это был завтрак. Еще один поднос стоял на палубе. На нем было блюдо, доверху наполненное все еще горячими пышками. Белая чаша, в которой были бледно-голубые крутые яйца. Сосуды с темно-красным вареньем и медом. И огромный кувшин с каким-то пенистым розовым соком. Дальмаэра стоял возле подноса, и вид у него был слегка торжествующий. Мальнег выглядел голодным до смерти. «Одна загадка разрешилась», — сказал Дальмаэра. «А?», -а" — спросил Руис. Дальмаэра показал на живот статуи. «Это появилось вот отсюда. Тот металл открылся, спустился поднос. Он висел на тонкой палочке. Поднос опустился на палубу, палочка убралась внутрь» а металл закрылся, как и раньше. «Это объясняет только как, но совсем не объясняет почему», — заметил Мальнех. «Но я не жалуюсь. Кто бы мог подумать, что подобные вещи могут происходить? Для отчаявшихся беглецов мы живем совсем неплохо». «Возможно», — сказал Руис. «В любом случае, мы можем пока поесть, распышки еще не совсем остыли». Он поднял поднос. «Фламель привязан как следует?» «Разумеется», — ответил Мальнех обиженным тоном. «Я старательно выполняю все твои распоряжения. В таком случае пойдемте на верхнюю палубу, где лучше вид на канал, и где нам не придется выслушивать вопли Фламеля», — сказал Вуис. Кориана выругалась и пнула ногой останки головы Краэля. Непродуманный поступок, который оставил пятно на ее закованной в броню ноге. И вызвал еще один взрыв ругательств. Грузовой трюм ее разрушенной воздушной лодки весь пропах смертью и горелой изоляцией. И еще макросаром, который стоял рядом с ней в настороженной позе, и был, как всегда, наготове. Марма подлетел вперед на своем подремонтированном летательном пузыре и осмотрел дыру в стене машинного отсека. Безумная удача! мрачно заметил он. «Разве ты не замечаешь, насколько этот человек удачлив, даже слишком удачлив?» «Брось свои дурацкие пиратские суеверия, Марма!» Кориана обратила к Марма с взор. «Вместо этого ты мог бы начать придумывать какой-нибудь полезный совет, поскольку именно за это я тебе и плачу». «Воистину!» И он более ничего не говорил. Она подошла к шлюзу и сделала знак Феншу. Принести ремонтного робота из разведывательного флитера. Она приказала Макросару убрать остатки Краэля. Когда огромный насекомообразный воитель вынес тело, она бешено потрясла головой. «Он причинил мне огромный финансовый ущерб. Теперь трупа с Фениксом разбита, и кто знает, насколько удастся починить лодку». «С другой стороны, — сказал Марма, — ты собиралась размажить лодку о скалу». «Пока он тебе в этом не помешал?» Она задумчиво посмотрела на Марма холодным взглядом. «Хорошо, что ты мне об этом напомнил, Марма. Я страшно рада, что ложкой собирала тебя, размазанного по стене, чтобы ты мог помогать мне таким вот манером». «Прости», — сказал он присмиревшим голосом. Она кивнула. «Я собираюсь дать Феншу час» чтобы он смог оценить масштабы разрушений. Если он сможет починить ее, я оставлю его здесь с братом. Он сможет привести лодку обратно. Она может понадобиться мне в смысле оружия. Все, что есть у Руиза -Ава, это осколочное ружье и несколько мясницких ножей. Тем не менее. Ну а теперь, поскольку он мог оставить тут импровизированные мины-ловушки. «Осмотри-ка остальную часть лодки. Когда все будет безопасно, позови меня». К тому времени, когда все они наелись, свет дня уже лился с неба в полную силу. Стало ясно, что лес переменился. Они встречали время от времени кое-какие полянки, заросшие кустами. Деревья были более молодыми, словно здесь лес был посажен только в последние сто лет или около того. — Посмотри, — сказала Низа. — Это дорога? — Вроде бы, — ответил Руис, изучая прогалину в деревьях, пока они проплывали мимо. Маленький причал прилепился к каналу. В нем не было тех декоративных черт причала, с которого они спрыгнули на баржу. Но построен он был из такого же розового гранита. — Может быть, нам надо подумать о том, чтобы покинуть баржу? Дорога, кажется, недавно была использована для значительного движения. Может быть, мы возле какого-то города, где мы можем пересесть на другое средство передвижения, получше? Может быть, а может быть и нет, — ответил Мальнех, потирая пузо. И у меня нет никаких возражений против таких условий, что здесь. Вот как? — Руиз поднял бровь. А знаешь ли ты, что на многих мирах существует обычаи... Давайте осужденному на смерть преступнику, замечательный обед, как раз перед тем, как отвести его на казнь. На фараоне мы так не делаем, сказал Мальнех, но вид у него был потрясенный. Кроме того, продолжал Руис, Кориана поймет, что мы отправились в такое путешествие. Она скоро нагонит нас еще до полудня, если у нее хватит ума, чтобы оплететь канал прежде чем послать за нами запаховые искатели. Она не дура, — мрачно сказал Дальмайера. Да уж. Руис решил, что сейчас как раз настало время посмотреть, можно ли было сойти с баржи. Он поднялся, наклонился через перила и посмотрел вперед, надеясь увидеть достаточно открытое пространство, чтобы попробовать свой эксперимент. Он очень удивился, когда увидел, что они подплывают еще к одному причалу. И еще больше поразился, когда увидел, что возле причала стоит огромная группа людей. Он отпрянул от поручней, повернулся, чтобы сказать об увиденном остальным, и заметил, что баржа замедлила ход. «Что такое?» — спросил Дельмайера. «Не знаю». Руис понятия не имел, что ему делать. «Пока они не увидели никакой угрозы для себя...» было нежелательно проявлять враждебность по отношению к кому бы то ни было. Нам придется подождать и посмотреть, как мне кажется. Теперь и остальные увидели причал, и вопросов больше не было. Они замедлили ход и почти что дрейфовали. Баржа поравнялась с причалом, и они теперь смотрели вниз на толпу. Казалось, она разделилась на большое количество пожилых людей которые были одеты во что-то вроде черных траурных одежд, и меньшую группу почти голых молодых людей, которые носили какие-то кусочки цветного шелка. У стариков лица были мрачные. Молодые, казалось, праздновали какое-то счастливое событие, но никто из них не посмотрел вверх на Руиза. Центром печали или празднества оказалась молодая пара, которая стояла в более нарядной части толпы. У них было на лицах одинаковое выражение счастливого и решительного предвкушения. Хотя Руис был уверен, что под этим фасадом он заметил и изрядную долю беспокойства и неуверенности. Они были совершенно наги, если не считать раскраски на теле и цветных лент в волосах. Баржа, на которой плыли Руис и его спутники, проплыла мимо, Потом все баржи остановились, юноша и девушка выступили вперед и, держась за руки, повернулись и помахали толпе. Старики с каменными лицами провожали их глазами, остальные захлопали в ладоши и закричали им что-то приветственное. Молодая пара исчезла за огромными грудями статуи. Баржи снова возобновили свое скольжение с легким толчком, и причал стал отходить назад. Как раз перед тем, как он исчез из виду, Руис увидел, что старики стали уходить с причала, а молодежь усаживалась на травке по двое и по трое. Низа покраснела и отвернулась. — Как странно, — сказала она, — почему им так хочется заниматься этим прилюдным? Руис пожал плечами. Еще одна тайна. Все это зрелище напомнило его еще более мрачными мыслями относительно их благодетелей. В том, что они увидели, был характерный привкус какого-то упаднического религиозного культа. Тревожные мысли бродили у него в мозгу. Может быть, они стали пленниками одного из многочисленных незаконных культов, которые столь процветали на Сулуке. Кое-кто из них практиковал весьма неприятные ритуалы. Надо было решительно посмотреть, смогут ли они покинуть баржу. Он повернулся к остальным. «Если мы сможем, то должны попробовать покинуть баржу. Я попробую посмотреть, могу ли я спрыгнуть с нее. Если мне это удастся, то вы последуете за мной». Мальнех нахмурился. «Я не уверен, что Фламель такой сильный, ведь он был ранен». Руис пожал плечами. «Оставаться ему нельзя. Заставь его быстро прыгнуть тем или иным путем». «Как скажешь Руиса?» «Осторожно», — сказала Низа. Лицо ее стало серьезным. Руис вывел их на нижнюю палубу, где Мальнех отвязал Фламеля и подтолкнул его к середине баржи. Фламель таращился на Руиза с равным выражением страха и ненависти, оскалив зубы, вызывающие усмешки. Руис не стал обращать на него внимания. Подошел к борту, собрал тело в комок, Как раз перед тем, как он приготовился выброситься на берег, в его сознании прозвучал голос, спокойный и сильный, как колокол. — Нет, — сказал он очень спокойно. Он не мог совершенно остановить свое движение, но голос удивил его до того, что он не ударился о предохранительное поле баджи так сильно, как мог бы. Все же этот удар выбил голос у него из сознания. оля запылало ярко-желтым огнем. Он отскочил на палубу, упав почти без сознания. В следующую секунду он почувствовал, что Фламель прыгнул ему на спину и стал колотить его. «Вот наш шанс!» – вопил Фламель. «Помогите мне прикончить его!» Потом вес Фламеля каким-то чудом исчез с его спины. Руис перекатился, встал на ноги и увидел, что Фламель скорчился возле колена статуи, держась за ребра, хватая ртом воздух. Дальмаэра прыгал по палубе, держа рукой ногу, и гримасничая от боли. Руис быстро оценил ситуацию, хотя он все еще чувствовал тошноту и головокружение от столкновения с предохранительным полем баржи. Он кивнул Дальмаэра. «Спасибо, старшина гильдии. Чтобы прибить мерзавцев, надо кое-что понимать в этом». «Так я и понял». — сказал Дальмаэра, осторожно ступая на ногу и морщаясь. — Как нога? — Не сломал, как мне кажется. — Ну и хорошо. Мальнех выглядел менее веселым, чем всегда. Он пристегнул фламелю поводок, поддернул его так, чтобы тот встал на ноги, и повернул его лицом к нише возле статуи. — С тобой все в порядке, Руис? – спросила Низа. — Более или менее, но я боюсь, что наш круиз не окончен.